Глава 42. Пилот проверил данные на ближайшем от себя экране, сверился с экраном радара и удовлетворенно хмыкнул. Затем нажал кнопку на пульте, и лапа лебедки плавно переместила пилотское кресло прочь от панели управления вниз в командный зал. Там пилот отстегнул ремень безопасности, встал и прежде чем доложить по форме, решил для пущего эффекта включить большой во всю стену экран. На экране было ясно видно свечение в нескольких световых годах от пульсара. Танский у пилот услышал, как лорды и правители недовольно зашумели. Им было слегка не по себе оказаться так далеко от своего родного мира и в такой близости от противника. Пилот отключил изображение на экране, затем поклонился лордам. «Корабль вышел в запланированный район», — доложил он. «Вы видели свечение. Это военные корабли Империи. Встреча с ними состоится примерно через 10 часов». Лорд-правитель Киркхис в ответ поклонился пилоту и торжественной поступью двинулся к выходу. Остальные лорды гуськом потянули за ним. Окрестности Пульсара, обозначаемого в астрономических каталогах как НЖС-467H, было одним из трех мест встречи, предложенным императору таанскими лордами. И только это место встречи было одобрено императором. Он осознал, что близость к пульсару гарантировала полную невозможность радиосвязи для любой сторон. Ведущих переговоры. Если ловушка не подстроена заранее, а властитель был более чем уверен, что имперские приборы достаточно чувствительны, чтобы довериться их показаниям о полной безопасности района. Итак, если ловушка не подстроена заранее, можно не бояться никаких сюрпризов, кроме проявления дурного характера таанских лордов в виде словесных перепалок. К тому же у императора была, так сказать, припрятана в рукаве козырная карта. Имперская наука на шаг опережала Таанскую, поэтому властитель имел возможность связаться со своим дворцом даже из такой радиоямы, какой является окрестности пульсара. Император отчаянно надеялся воспользоваться этой линией связи в ходе переговоров. Точнее, этой связью должен был воспользоваться Стен, если капитан сумеет вывести на чистую воду и назвать главного заговорщика повинного смерти Алана. Переговоры пойдут как по маслу, и танским лордам придется идти на уступки. Нормандия и сопровождающие ее военные корабли засекли танский флот несколькими часами раньше. Такое преимущество объясняло существованием еще одного бережного хранимого секрета: не только тайна топлива драйва М2 свято хранилась императором, но все топливо перед продажей кодировалось. Космические корабли в империи ходили на чистом топливе, а в другие миры продавали топливо меченное. Благодаря этому имперские корабли-разведчики за многие световые годы могли обнаруживать и идентифицировать неимперские корабли. На экранах Нормандии таанские корабли, которые приближались к месту встречи, пульсировали фиолетовым свечением. Император выключил экран в своем рабочем кабинете, глубоко вздохнул и сказал сидевшему рядом ледо. «Ну, готовься, сейчас пойдет, поедет».